Глава вторая. Вадик. Около ста тысяч пленных было привезено в Мансур разными отрядами сарацин. Под присмотром Евнуха Джемаля, короля, его братьев, баронов и рыцарей, захваченных вместе с ним, заковали в цепи и разместили в большом доме судьи факарэддина Ибрагима. Знатные мусульмане и полководцы приходили посмотреть на короля и не верили, что этот несчастный умирающий и есть тот всемогущий король Франков, от одного имени которого всего несколько месяцев назад они приходили в ужас и молили Аллаха о спасении. Людовик так отощал, что кости просвечивали сквозь кожу, и фигура его приобрела угловатые очертания. Он был слаб, все думали, что он вот-вот умрет. Но физическая слабость никак не вязалась с той необыкновенной твердостью духа, которая всегда была присуща монарху, а в плену лишь усилилась. Каждый день он молился и поминал в своих молитвах погибших и плененных подданных. Семью, ожидавшую его в Домьете, мать, которая правила Франции в его отсутствие. Он читал «Бревиарий». Сарацены нашли эту книгу среди захваченного добра и вернули ему. чтобы сделать приятное. Он с достоинством отблагодарил их. И теперь те немногие подданные, что оставались у него, слушали его чтение. Людовик продолжал поститься и придерживался обычного воздержания в пище, несмотря на то, что был истощен. Благородное спокойствие и образцовое поведение плененного короля снискали уважение у судьи, в доме которого он жил. Тот самолично принял решение об улучшении условий содержания монарха и даже навещал его вечерами. И тогда Людовик, верный своему стремлению обратить в истинную веру каждого человека, объяснял ему суть христианской веры, забывая, что перед ним сидит его враг и противник. Судья Факар-Эддин Ибрагим с уважением выслушивал монарха, но после отвечал кратко, но веско, что вера побежденных потому и неверна, что это вера побежденных. Когда султан узнал о пленении короля и его гнев на своевольных мамлюков прошел, он забрал его из-под власти Бейбарса, прислав к дому судьи своих воинов для охраны. Когда же ему сообщили о том, что король болен, он отправил к нему своего лучшего лекаря. Сначала братья не пускали к королю врача, опасаясь, что тот его отравит, но Людовик сам изъявил согласие на лечение. После многие рыцари говорили, что плен был неспослан королю провидением, потому что так он получил возможность выздороветь. Лекарю удалось поставить короля на ноги, в то время как все попытки французов и донны Анны потерпели неудачу. Помимо братьев, непосредственно в доме возле короля постоянно пребывали его слуга, единственный оставшийся в живых из многочисленной прислуги, Гугоша Тийон, оплакивавший гибель своего брата Гаше, Ив Шатерский, который служил переводчиком, и Жофруа де Сержин. Прочие рыцари находились в соседних зданиях и виделись с королем время от времени, когда он посещал их. Король никогда не унывал и не позволял остальным впадать в уныние, и никто никогда не видел его в дурном настроении. Он потерял свою одежду и долгое время пользовался плащом де Сержина, который тот уговорил его взять. После султан приказал шить для короля два платья из черной тафты подбитые мехом, украшенные золотыми пуговицами, и он не носил иной одежды в течение всего плена. Жуанвель спасся благодаря одному сарацину, который назвал его кузеном короля в тот момент, когда воины были готовы растерзать сына шаля. Впрочем, Жан действительно приходился далеким родственником германскому императору, поэтому с ним обращались лучше, чем со многими другими баронами. Вместе с Жуан Вильям в плену находились Жан де Валери, Робер де Базош, Матье де Марли, Жан де Бомон, Вильям Уилфрид и сотни других несчастных крестоносцев. Их окна с решетками выходили на главную площадь Мансура, где на солнце солнцепёке томились еще тысячи пленников, которым не нашлось места в тюрьмах. Весь этот люд надо было кормить и поить, а проку от него не было никакого. Большинство рыцарей не смогли бы заплатить за себя хорошей цены. Тогда сарацины, тяготясь большим количеством узников, начали убивать тех, за кого не чаяли получить хороший выкуп, и тех, кто отказывался стать мусульманином. Заключенные крестоносцы, находившиеся вместе с вилем видели, как пленных перегнали на один конец площади, по десять человек вытаскивали и спрашивали, хотят ли они отречься от своей веры. Тех, кто отказывался, обезглавливали. Каждый день таким образом мамлюки сортировали от трех до четырех сотен человек. Вильям Уилфрид возмущался про себя, что эти люди так упорные и глупы, что не могут отречься для того, чтобы спасти свою шкуру. Но вслух молчал, иначе его бы просто презрели его товарищи, которые говорили о погибших во имя Веры, как о мучениках. На четвертый день истребления пленников на площади к тем, кто сидел в тюрьме, Пришла группа людей от султана. Это были переводчики, пришедшие поговорить с рыцарями. Крестоносцы встретили их спокойно. Жан-де-Бомон спросил посетителей, с какой целью они явились к ним. «Мессиры», — начал один из посланцев, — «великий султан послал нас к вам, чтобы узнать, желаете ли вы освободиться». Из толпы крестоносцев навстречу посланцам шагнул широкоплечий Жан-Фуанон. и, выдержав паузу, ответил «Да». «А что вы готовы дать султану за ваше освобождение?» «То, что мы можем и способны дать в пределах разумного», жестко сказал Жан Фуанон, глядя горящими глазами на победителей. «Султан желает знать, отдадите ли вы за свободу некоторые замки местных владителей». Этот вопрос относился к тем владениям, что захватили крестоносцы во время крестового похода под предводительством Фридриха. «Мы не обладаем правами на эти замки», — сказал Фуанон. «Они принадлежат императору. Вам следует спросить об этом у него». «Отдадите ли вы за свое освобождение замки рыцарских орденов, тамплиеров и госпитальеров? Кажется, среди вас есть рыцари из этих орденов?» «Нам жаль», — ответил Фуанон, — «но и тут мы бессильны». Хранители замков при вступлении на должность дают клятву на священных реликвиях, что даже во имя освобождения людей они не сдадут замок. Остальные рыцари слушали Фуанона и, глядя на реакцию переводчиков, понимали, что их ждет страшное испытание. Но сдать крепости в Святой Земле, от которых зависело сохранение Иерусалимского королевства, — их не могла заставить никакая угроза. Оказавшись в плену, они забыли о материальных ценностях, к которым стремились, и все как один вспомнили, что значит сила данного слова — терпение и смирение перед пытками, верность и героизм, самопожертвование ради высоких идеалов веры. «Что ж», — заявил один из переводчиков, с неприязнью глядя на исхудавших сумрачных мужчин, стоящих перед ним, нам кажется, Вы не слишком хотите получить свободу, поэтому мы уезжаем. Но на смену нам придут те, кто не станет спрашивать вас. А хорошенько помашут здесь мечами, как машут ими сейчас на площади». Они вышли яркой процессией. Рыцари остались в полутьме темницы. Несколько секунд они молчали. Потом Жан-Фуанон возвысил голос. «Давайте помолимся, братья. и встретим нашу судьбу со спокойствием и миром на душе». Все опустились на колени. Кто-то покряхтывал из-за раны, вывихов Но спустя минуту возня прекратилась, и рыцари начали молиться. Вильям уилфред стоял на коленях, вовсе недовольный таким поворотом событий. Но, с другой стороны, он понимал, что рыцари и бароны не имели никакого права на те замки, что требовали люди султана. Это было безвыходное положение. Оставалось действительно только молиться. На следующий день эти же вопросы были заданы послами королю и его приближенным. И замки баронов, и владения рыцарских орденов король отдать отказался, ссылаясь на то, что они не подчиняются ему. Переводчики принялись устрашать короля, и угрожать ему пытками, самой страшной из которых была пытка под прессом, называемая моллюск. Жертву зажимали между двумя досками с зубьями и давили, пока не оставалось ни одной кости, которая не была бы раздроблена. На это Людовик со смирением и спокойствием, которое поразило даже его братьев, отвечал, что он пленник султана, и тот волен поступить с ним так, как пожелает. Послы в гневе покинули покои. и уже никто из рыцарей не сомневался, что короля ждет пытка. Жофруа де Сержин молча подошел к двери, обошел все покои в поисках оружия. Наконец сломал одно из кресел, вооружился мощной ножкой и, перебросив ее пару раз в руке, спрятал, чтобы достать в случае необходимости. «Оставьте, мессир», — сказал ему король, с улыбкой наблюдавший за приготовлениями. «Вы бессильны против них». «Я не отдам вас просто так, Ваше Величество», — сказал Досержин и добавил, садясь в кресло рядом с местом, где было спрятано оружие. «Не раньше, чем я вышибу дух из этих павлинов. Они не станут пытать меня. Султан слишком умный и образованный человек, чтобы прибегать к подобным методам. Будьте спокойны, друг мой». Король встал и подошел к окну. На лицо его легли тени от решеток. Он вспомнил своего брата Роберта. и подумал, что будь он с ними, он точно так же нетерпеливо стремился бы обезопасить его. Людовик оперся рукой на решетку и приложил горячий лоб к руке. Столько потерь, столько горя, столько славных рыцарей и верных друзей погибло, и все закончилось здесь, в Мансуре, роковом для короля городе. Здесь, на его улицах, испустил последний вздох граф Артуаский. Здесь, вопреки желанию короля, пытались казнить Донну Анну. И здесь он теперь не как победитель, а как пленник. Воистину, пути Господа, ведущего его, неисповедимы. Надо только довериться ему и следовать, не изменяя себе и вере. Послышался шум отпираемой двери. Жуфрада Сержин напрягся, словно приготовившийся к прыжку кот. Вошли снова переводчики. Но никто не торопился хватать короля. Людовик встретил их спокойно и невозмутимо. И тогда, к удивлению рыцарей, посланники спросили, сколько денег король сможет заплатить султану за свое освобождение в придачу к возвращению Дамьетты. «Если султану будет угодно спросить с меня разумную сумму, я попрошу королеву внести их за мое освобождение», — ответил Людовик. «Почему вы не хотите дать твердое обещание?» спросил один из послов, недовольный ответом короля. «Я просто не могу быть уверен, что королева захочет заплатить за меня сумму, которую попросит султан. Она теперь госпожа? Она распоряжается всем, и только в ее власти давать гарантии выплаты». Такого ответа послы не ожидали. На их лицах отразилось крайнее недоумение и даже ужас. они и представить не могли что король не может повелевать своей женой а людовик ждал их ответа спокойно глядя на них голубыми глазами он уже почти поправился чувствовал себя увереннее и не хотел показывать перед врагами своих истинных чувств а на самом деле он опасался что домьета не в состоянии больше обороняться что со дня на день крепость падет и королева окажется в беде если вы не дадите нам твердых гарантий «Султан отдаст вас халифу Пагдада, и тот найдет к вам подход. У него большая пыточная камера, богатая на выдумки палачи». «Как ему будет угодно», — Людовик спокойно наклонил голову. «Дамьетта находится в руках христиан. Я не могу располагать ею. Спросите у королевы. Если она согласится, я приму ваши условия». Сарацины предприняли попытку штурма Дамьетты. подойдя к ней с захваченными знаменами и хоругвью. Но город выстоял. Тогда они стали обращаться к королеве с просьбой о переговорах и, наконец, привезли из Дамьетты послов к пленному королю. Людовик, узнав, что у него родился сын, прослезился и возблагодарил Бога. А посланцы, убедившись, что король жив и здоров, поспешили уверить в этом королеву. Тогда она велела начинать переговоры. Рассеянный свет, проникавший сквозь узкие окошки, обнажал консистенцию воздуха, в котором в беспрерывном движении носились пылинки. В одном из таких лучей, где беспорядочно двигались поблескивающие, словно алмазная пыль, частички, сверкала, появляясь и исчезая, тонкая золотая цепочка. Она монотонно раскачивалась из стороны в сторону, лишь на мгновение появляясь в луче света. Кулон, который держался на цепочке, стал маятником, что двигал ее в почти непрерывном и равномерном качании. Большая темная жемчужина, закованная в золото, была похожа на черное око, что наблюдало издалека за тем, на чьей руке раскачивалась цепочка. Человек встретился взглядом с темной жемчужиной и устало прикрыл глаза. В голове проносились образы и силуэты, наполовину сны, наполовину воспоминания. Он сжал кулон в руке и прислонился головой к стене. Его жажда быть рыцарем родилась еще в детстве, и он всегда чувствовал себя ущемленным в праве сыграть в эту игру. Друзья не стремились устраивать рыцарские турниры. Однако ему суждено было пробиться в общество рыцарей, и, несмотря на то, что он претерпел много лишений, он был счастлив среди них. Но что это за рыцарь, если у него нет дамы, которой он мог бы посвятить свои подвиги? Пусть это было старомодно, но ему хотелось следовать во всем рыцарскому кодексу. Жена, доставшаяся ему по воле судьбы и не разделявшая его энтузиазма, не годилась на эту роль. И тогда он выбрал благородную, утонченную, знатную даму, которой решил поклоняться как идеалу женщины. Графиня Артуасская приняла его ухаживание, но с такой холодностью и надменностью, что он впервые захотел не только быть среди рыцарей, но и стать одним из них, чтобы дама не смела его ни в чем упрекнуть. В поход он ушел оруженосцем, хотя никто из окружавших его ни разу не упрекнул его в этом. Среди них он был своим, был рыцарем, был крестоносцем. Лишения, тяжелые испытания, жизнь на волоске от смерти, как прогулки по краю пропасти, воспитали лучше, чем все книги о рыцарском кодексе чести. Он видел перед собой живые примеры благородства и храбрости, отваги и безрассудства, горячей веры и неукротимой гордыни. Он научился многому на этих примерах, но сейчас вовсе не образы погибших и пленных ребрецов тревожили его душу. Два силуэта вставали в памяти, и ему становилось стыдно перед ними. Его жена, последовавшая за ним в поход, стойко выносила все тяготы и испытания. со смирением переносила болезни и лишения, ни разу, ничем не дав понять, что ей это безумно тяжело. В глубине души он бесконечно восхищался ею все это время и понимал, что никто другой на ее месте не продержался бы и недели. Другая дама Донна Анна, была намного слабее Катрин. Она давала волю слезам, упрекам, усталости, но вместе с тем она тоже поразила его, и он убедился – что не знал ни одну из них до похода. Он вспоминал всякий раз, жмурясь от стыда, как прощался с графиней в саду в утро, когда крестоносцы выступали из Домьетты. Он спросил, что привезти ей из похода в знак любви, и она потребовала черную жемчужину. Теперь эта жемчужина, доставшаяся ему случайно, зажата у него в руке, но он не чувствует радости от обладания ею. а между тем он искал жемчужину для графини, хотел достать ее, чтобы доказать свою преданность даме. Но Донна Анна, сама того не желая, разрушила очарование поклонения ей. До сих пор с мучительной яркостью вспоминается ему разговор Донны и герцога бургунского перед боем. Гийом спросил ее тогда, что принести ей из города в знак верности и преданности, и Донна Анна заставила его поклясться на мече, что он вернется живым и здоровым. Это все, что ей было нужно. И Уилфрид почувствовал желание преклонить, подобно герцогу колено перед Донной. Она дала ему урок, который заставил его задуматься о смысле всего того, что он делает. Увы, он все больше начинал понимать, что черная жемчужина стала его врагом, вместо того, чтобы быть союзником и помочь завоевать сердце графини. Теперь этот перламутровый магнетический блеск казнил его всякий раз, когда Уилфрид смотрел на кулон. Он вспоминал любимых подруг, которых потерял, и впервые испытывал сильное желание заплакать. Рыцари, находившиеся вокруг него, тоже молчали, погруженные в свои мысли. Несмотря на обещанную жестокую расправу, к ним никто не приходил вот уже два дня, в то время как на площади продолжали убивать несчастных пленников, не желавших предавать своего Христа, и их растерзанные тела выбрасывали в Нил. Уилфред пытался хоть что-то выведать о Донне Анне, но ему говорили, что пленных женщин среди христиан не было. Впрочем, судьба многих рыцарей оставалась в неизвестности, и считалось, что многие из них попали в плен к мамлюкам, как и король. Но после султан забрал короля и почти всех пленников к себе, а у мамлюков осталось около тысячи человек, и их участь была неизвестна. Поговаривали, что ежедневно мамлюки устраивают кровавые бойни изощреннее, чем казни на площади, и рыцари, что были с уилфредом молились каждый день за спасение своих несчастных товарищей, оказавшихся в плену у жестокого бейбарса. Вильям повернул голову и увидел профиль Матье де Морли, сидящего невдалеке в полусвете, Матье печально смотрел прямо перед собой. Он был за тысячи льи отсюда. Словно почувствовав на себе взгляд Уилфрида, он сказал очень тихо, так чтобы только Вильям мог услышать. «Моя матушка осталась в Провансе, сир Уилфрид. Кроме меня у нее никого больше нет. Господь позвал в поход. Я пошел, следуя его повелению. Но матушка так плакала, когда провожала меня, что сердце сжалось от тоски. Я сказал себе тогда, что вижу ее в последний раз. Так, видно, суждено сир-рыцарь. Такова Божья воля. Голос Демарли дрогнул, и слезы полились по щекам. Но никто не видел этого, кроме Вильяма. «Сир Демарли», — помолчав, ответил Уилфрид. «Вы, по крайней мере, попрощались с нею. Вы сжали ее в последний раз в своих объятиях. и ваши губы коснулись ее щеки. Поверьте, я многое бы отдал, чтобы иметь подобную возможность. Демарли бросил на него благодарный взгляд и улыбнулся. Послышался звук отодвигаемого от двери засова. Рыцари, сидевшие на полу, поднялись. Вошел маленький бородатый человечек в зеленой блестящей чалме и в золотых туфлях с загнутыми носами. Он обвел всех рыцарей взглядом, и сказал, «Султан Туран-Шейх, да будет благословенно его имя на земле и на небе, разрешил вашему монарху увидеться с вами». Их вывели на двор, провели по коридорам под стражей и ввели в залу. Рыцари, увидев своего короля, опустились перед ним на колено. Людовик не без слез созерцал своих потрепанных приближенных. Постаревшие, измученные, осунувшиеся, Они стояли перед ним, наклонив головы, так смиренно, как никогда не склонялись в дни его правления во Франции и во время похода на Египет. Его власть была для них тогда пустым звуком. Каждый считал себя господином и повелителем, своим равным обладающим правом самому распоряжаться собою и подчиненными. Теперь каждый из них жил только его волей. Они следовали его примеру и, подобно ему, показывали сарацинам, что ни во что не ставит их угрозы. Король стал предводителем, символом надежды и свободы, эталоном храбрости и веры. Они познали его в плену и увидели по-новому, как никогда бы не смогли на воле. Когда несколько состоятельных баронов пожелали самостоятельно выкупить себя из плена, Людовик запретил им это, опасаясь, что богачи освободятся, а бедные крестоносцы останутся в плену. Король заявил, что заплатит выкуп за всех, за бедных и за богатых, а собственную свободу он хотел получить после освобождения всех других. Подобно тому, как он оставался на поле сражения последним, он захотел освободиться последним и из плена мусульман. Вильям Уилфрид поднял голову, чтобы посмотреть на короля. Теперь все крестоносцы ждали от него решения и подчинялись беспрекословно его воле. Король и в самом деле изменился за эти дни плена. Каждое его слово, каждое решение оказалось Вильяму удивительно правильным, и он спрашивал себя, почему король не испытывает ни малейшего страха перед мусульманами и что дает ему столько уверенности в себе. Людовик понимал, что султану невыгодно убивать его или спорить с ним, но было и еще одно обстоятельство, которое придавало твердость королю. Архиепископ Дебове и еще несколько крестоносцев действовали в интересах короля при дворе султана. И не раз в тех донесениях, что доставляли королю, он читал странные строки, не поддававшиеся объяснению, но внушавшие надежду на скорое освобождение. «Султан не имеет к нам враждебности», – писал один из послов. «Более того, он удивительно добр и учтив с нами. Он знает вас больше, чем вы себе представляете». И уважает вас. Людовику казалось, что посол хочет сказать нечто большее, но не может. Вместе с тем, в этих же донесениях король улавливал смутную тревогу своих послов из-за растущего напряжения между султаном и мамлюками. Прямое столкновение могло все испортить. Султан в качестве выкупа потребовал миллион бизантов золотом. Король не стал торговаться и пообещал эту сумму за выкуп всех своих людей. а Дамьетту лично за себя, объяснив это тем, что короля нельзя выкупить за деньги. Султан восхитился подобной щедростью и уменьшил сумму выкупа, сделав скидку королю. В итоге король должен был заплатить 800 тысяч золотых и отдать Дамьетту. При этом перемирие заключалось на 10 лет, и султан гарантировал, что мир распространяется на все Иерусалимское королевство. Такой быстрый сговор многие посчитали чудом, но король постоянно чувствовал заботу султана и его внимание в каждом поступке. Людовику это казалось странным, но он не мог выяснить причин такой дружественности, поскольку личных встреч между султаном и королем пока не было. Несмотря на существенное продвижение переговоров, рыцари, содержавшиеся в тюрьмах, не чувствовали себя в безопасности. На площади продолжали убивать. Люди не выдерживали постоянные угрозы смерти, и меняли религию. И Вильям видел искаженные лица отступников, когда их уводили под проклятие тех, кто еще минуту назад были им братьями. Вера была для людей единственным смыслом в жизни. Те, кто терял ее, терял все. Многие из тех, кто отрекся под влиянием минуты, впоследствии кончали с собой от бессилия начать заново при новых условиях. Настало утро, когда очередь решать подошла и к товарищам у Уилфреда. Очень рано, когда еще только начало светать, к ним в тюрьму вошла толпа молодых воинов с мечами на боках, и вместе с ними глубокий старец, весь совершенно седой, с длинными прядями серебристых волос, разбросанных по плечам и спине. По его знаку юноши выделили из крестоносцев 15 человек и вывели их во двор. В это число попал, и Вильям Уилфрид. Вадик вышел во двор, с удивлением замечая, как слабеют его ноги с каждым шагом, и как сердце, порция за порцией, выбрасывает в кровь адреналин, который прожигает тело, словно кипящая лава. Матье де Марли, идущий рядом, держал в руке свой нательный крест и молился, торопливо целуя его дрожащими губами. Вадик сжал в кармане кулон с жемчужиной, неровные края золотого покрытия вонзились в кожу. Их выставили в ряд. Старец и воины встали напротив. «Я спрашиваю вас, пленники, и советую подумать над ответом, прежде чем он сорвется с ваших губ. Здесь, в Мансуре, сотни ваших товарищей было казнено, и сотни, наверное, еще погибнут. Их проблема в том, что они отвечают неверно. Я спрашиваю вас». «Действительно ли вы верите в единого Бога, который был схвачен, ранен и убит за вас, а на третий день воскрес?» Вадик чуть повернул голову и увидел, как его товарищи гордо выпрямились. «Да!» — нашли в себе силы ответить за всех шестеро крестоносцев. Старец вдруг показал рукой на молодого рыцаря в потрепанной накидке, который молча созерцал остальных. Двое сарацин схватили его и вытащили вперед из ряда. Вадик не на шутку перетрусил, когда его ставили на колени. Он упирался изо всех сил, словно понимая, что от этого может зависеть его жизнь. Он потерял способность соображать. Панический страх наполнил мозг животными инстинктами выживания, которые вытеснили все прочие мысли. «Отречься!» — носилось в его мозгу. «Отречься при первом предложении!» «Спасти свою шкуру, к черту всех!» «А ты, рыцарь?» Подойдя к нему вплотную, спросил старец. И Вильям, подняв голову, увидел, как колышется его редкая длинная борода от едва заметного ветра. «Ты веришь в этого бога? Ты готов сохранить свою веру даже ценой жизни?» Рука Уилфрида, державшая кулон в кармане, судорожно сжалась. и золотое обрамление жемчужины проткнуло кожу на ладони. Он вздрогнул от внезапной боли и почувствовал, как кровь потекла по пальцам, заполняя кулак. Вильям не опускал глаз от кончика бороды старца, понимая, что это последнее, что он увидит в жизни. Как мог он отречься перед товарищами, перед теми, с кем бок о бок сражался, дежурил на охране лагеря, хоронил павших в бою? Как мог произнести слова предательства, когда они стоят за его спиной? Как мог предать короля, который так вдохновил его накануне? «Нет, я не могу», — прошептал он с трудом, словно победив в себе более сильного противника, чем тот, что стоял перед ним. «Я не могу отречься от того, чья боль была в сотни раз сильнее моей. Раз он нашел в себе силы, найду и я. Должен найти». Я никогда не предал бы его мыслью, но и словом теперь предать не могу». И Вильям задержал дыхание, заставив себя прикрыть дрожащие веки. «Очень хорошо», — раздалось вдруг над ним, и удивленный рыцарь открыл глаза. «Вы не должны отчаиваться, крестоносцы. Вы претерпели страдания за него, но еще не умерли за него, как он умер за вас». Если он смог воскреснуть, можете быть уверены, он освободит вас, когда пожелает. С этими словами старец повернулся к Вильяму спиной и ушел. Прожженные крестоносцы стояли, не двигаясь, пока один из сарацин не помог Вильяму подняться. Следуя за юношами, рыцари ошеломленно переглядывались, пока Матьеда Марли не осмелился спросить у переводчика, кто был этот старец. Великий мудрец, главный советник султана. Он хотел испытать крестоносца французского короля, был ответ. Вильям закрыл на миг глаза. Кровь на ладони начала высыхать, пальцы слипались но он был благодарен той боли, что испытал. Едва они успели войти в залу у подземелья, где их держали, товарищи бросились обнимать их. Как мальчишки они иступленно обнимали и целовали друг друга. смеясь и плача, потому что ни те, ни другие не чаяли увидеться снова. Спустя минут пять, после шумной встречи, Засов снова заскрипел на двери. Рыцари затихли и разом повернулись к выходу. Двери открылись, и в залу вошел архиепископ Дебове в сопровождении стражи. Он окинул растерянных рыцарей усталым взглядом и улыбнулся. «Братья!» — сказал он так громко. что голос его гулким эхом разнесся по зале. Король подписал мирный договор с султаном. Вы проследуете вместе с ним и другими знатными пленниками к Дамьетте, где султан и король приступят к выполнению договора. Следуйте за мной. Еще немного, и мы все будем свободны. Громогласное ликование, казалось, разнесет узкое помещение с низкими потолками. рыцари вышли из тюрьмы в последний раз, с поспешностью покидая постылое помещение. Несмотря на неприязнь, которую Вильям испытывал к архиепископу Дебове, он решительно протиснулся в первые ряды и зашагал рядом с ним. Улучив мгновение, показавшееся ему подходящим, он повернулся к нему и спросил, не знает ли он хоть что-нибудь о судьбе Донны Анны. И все же, спрашивая, уилфред не мог скрыть раздражение и презрения по отношению к дбв архиепископ понимающе усмехнулся и спокойно встретился с ненавидящим взглядом вильема подняв на него свои серые глаза вильям был поражен увидев что былой блеск в них погас словно в огонь полыхавший прежде в его зрачках плеснули воды они потухли и весь его облик постарел лишившись внутренних сил мешки под глазами стали явственнее, а кожа на лице повисла седые пряди свидетельствовали о тяжелых испытаниях, которые как надеялся вильям заставили дебовая страдать они ничего не известно сируилфред я пытался узнать хоть что нибудь предупреждал что эта пленница очень знатная и богатая женщина чтобы они не причинили ей вреда но они молчат словно не понимают, о таком я говорю «Увы, но, похоже, Донна Анна погибла». «Вы не сожалеете о ее смерти. Вы желали ей гибели больше всех, Дебове», с ненавистью прошептал Вильям. «Вы так и не смирились с решением легата». «Вы ошибаетесь, сир уилфред спокойно возразил архиепископ, словно не замечая, как Вильям сжимал кулаки. «Я давно изменил свое отношение к Донне». Я понял, что она всегда была права насчет всего. Она смотрела на мир наравне с нами, но видела больше, чем любой из нас. Она не раз спасала многих из нас, но сама не подозревая, она спасла однажды всех, даже короля. И во многом этот быстрый мир, которого мы добились, был заключен благодаря ей». «Что за чушь вы несете?» — грубо спросил Вильям. Вы же только что сказали, что Донну не нашли. Как же она могла способствовать заключению мира? Мой друг, печально улыбнувшись, ответил Дебове, просто поверьте мне пока что на слово, пути Господни неисповедимы. Если бы не Донна, если бы не ее христианская добродетель, которую я старался не видеть, вы бы не были свободны сегодня. Более того, я сам обязан ей жизнью. и не могу больше думать о ней дурно. И от всего сердца желаю, чтобы она была в безопасности сейчас и далеко от всех бедоиспытаний, что выпадают на долю пленника». «Ложь!» – бросил Вильям. «Вовсе нет. Хоть вам и кажется это все мало правдоподобным кивнул архиепископ. «Но подождите до того момента, как мы прибудем в лагерь султана. Тогда вы все поймете». Плинников вывели из Мансура и вместе с остальными крестоносцами, которых король хотел освободить первыми, посадили на четыре галеры. Корабли взяли курс на Дамьетто. На том корабле, где следовал король под охраной Сарацин, были и де Сержин, и де Бове, и Уилфрид, и братья короля. Многие из крестоносцев, содержавшиеся в разных тюрьмах, при встрече горячо приветствовали друг друга. Так Жофру Адесержин, увидев Вильяма Уилфрида, прижал его к себе и изо всех сил ударил дружески по спине. После этого друзья не расставались. Вспоминая все испытания, через которые им пришлось пройти, они говорили о герцоге Бургундском и пропавшей Донне, об исчезнувших друзьях, погибших братьях. уилфред отказывался считать, что Донна погибла. У него еще была надежда, что она жива, но он не мог представить себе, где могла находиться Анна. «Чистая Донна, которую так полюбили крестоносцы, не могла погибнуть или пропасть бесследно. Она жива», — вторил Жоффру Адесержин Вильяму, «скорее для того, чтобы успокоить друга, нежели потому, что считал так сам. Наша Донна не могла погибнуть». Но между тем никто ничего о ней не знал. и белые голубки на одеждах рыцарей посерили от пыли и испытаний, постепенно исчезая из виду. Так угасала и надежда увидеть Донну в сердцах ее друзей. Прошло три недели с тех пор, как король попал в плен, и теперь он уже вновь движется к Дамьете, но не чтобы укрыться в ней, а чтобы сдать захваченный им город. Пленников привезли в лагерь султана, в местечке Серензах, вблизи что находился южнее Дамьетты. Короля и пленников разместили в шатрах. Султан, который прибыл сюда заранее, разместился в великолепном деревянном дворце, который он велел выстроить, чтобы отпраздновать заключение мира. Сюда же прибывали эмиры из Сирии, чтобы поздравить Туран-Шейха с победой. Халиф Багдадский прислал своих послов с дарами. Все мусульманские народы приветствовали молодого султана как спасителя ислама. Людовик IX знал, что султан уже прибыл в Сирензах и потому ожидал, когда тот назначит ему встречу. Согласно договору, короля должны были освободить через два дня.